Илья поступил очень предусмотрительно, ограничившись холодными закусками, так что разогревать ничего не требовалось. У Маши поднялось настроение, когда она глядела стол, получившийся, благодаря дорогой посуде и вышитой скатерти, очень нарядно. Ай, дамы! — проводив посыльных, Илья вернулся в столовую и удовлетворенно, глядев результат, достал сигарету. — Конечно, Не тот масштаб, который я помню с детства, но все же неплохо. — А Знаешь, мне почему-то думалось, что ты устроишь помолвку в ресторане, — заметила Маша, обходя стол и поправляя приборы. Всего их поставили девять, а когда она спросила, откуда набралось столько приглашенных, Илья сообщил, что это дань семейным традициям. У нас никогда не собиралось за столом меньше девяти человек. Мама говорила это число мус. Свадьбу я точно на тебя не повешу, не пугайся, усмехнулся тот, а помолвка дело чисто семейное. Признайся. Тебе ведь нравится вся эта красота? Мне не нравится, что я ничего не решаю, прямо ответила Маша и еще. Получилось какое-то нехорошее соревнование между мной и Андреем. Я устроила помолвку накануне его свадьбы, будто отомстить решила. А сама же была против всяких торжеств. Помолвка ничьей памяти не оскорбляет, назидательно возразил Илья. И ты же видишь, как все тихо, по семейному. Ни в ресторане, ни на показ, без музыки и танцев. Свадьба-то, без этого... Не вошлась бы. Он хотел добавить еще что-то, но его речь снова прервал звонок. Илья взглянул на часы. Цветы, наверное, привезли. Даже не успел спросить, ты розы любишь? На этот раз Маша не пошла за ним, а присев к столу задумалась. Илья не убедил ее окончательно, но ей стало чуть легче, когда она соотнесла масштабы готовившегося на завтра торжества и этого семейного ужина. И все же со стороны выглядит так, будто Зоя обиделась на меня за то, что я перешла ей дорогу и отменила свадьбу из-за этого. Не будь у нее мозгов, я бы так и решила, но она слишком расчетлива, чтобы пойти на такую глупость. Все дело в Пашкиных деньгах. Илья все не возвращался? Из передней слышались приглушенные голоса. Маша, слегка недоумевая, поднялась с места и выглянула в коридор. Увидев, кто стоит у входной двери, она онемела. Заготовленный вопрос замер у нее на губах. Зоя бросилась к ней с распростертыми объятиями. Ее глаза влажно сияли. Она едва не плакала. «Прости, прости! Видишь, как мы приехали тайком, заранее, понимаешь, я...» «Я не могу его видеть сейчас, а тебя и поздравляю! Какая ты молодец! Нельзя махать на себя рукой! Давно хотела тебе сказать...» Растерявшись, Маша все же протянула руки, чтобы отстранить не в меру импульсивную гостью, но та поняла это движение по-своему и, схватив их, крепко сжала. «Мы ведь будем дружить, когда все уладится!» Он первое время будет говорить про меня всякие гадости. но «Ну, ты не слушай. Я тебе всегда симпатизировала. Паша, ну где же цветы? Совсем другим капризным тоном вопросила она, обернувшись к своему спутнику. Только не говори, что забыл внизу. Нет, вот, смущаясь, Павел протянул Маше корзинку с белыми лентами и красными розами. Поздравляем. Рад за тебя. Илья — отличный парень. Тот шутливо раскланялся, что произвело на Машу самое неприятное впечатление. Она метнула в его сторону гневный взгляд, но Илья в ответ улыбнулся, будто ничего не понял. Павел продолжал бормотать. — Так уж получилось, мы не можем вместе со всеми. Спасибо, что позвали, но, понимаешь, сейчас не тот момент. — Главное... «Ты знаешь, что мы тебе желаем счастья!» Перебила его Зоя. Ее лицо удовлетворенно светилось. Маша с удивлением отмечала, что та,